Красивые фразы сплетались в красивые строки И сладко дрожало в груди предчувствия счастья Придуманный мир не казался чужим, жестоким Он принял тебя, закружил и признал своей частью Но только летящие стрелы красивы лишь в фильмах В которых герой обречен на победу над смертью А в жизни так страшно, и люди вокруг не всесильны И ты, прижимаясь щекою к израненной тверди, Неистово шепчешь молитвы за всех за них разом, Нежданных, любимых, зовущих во снах за собою. Пока еще можешь, пока еще теплится разум, Ты веришь, что им суждено разминуться с бедою. Глава десятая Возвращаясь от златы, я не сразу поняла, что что-то не в порядке. Я настолько сосредоточилась на своих переживаниях, на нелепом мальчишестве Альгидраса и своем беспокойстве, что только на подходе к дому заметила, как молчалива Добронега. На ее лице не было даже тени привычной улыбки. Она сосредоточенно смотрела прямо перед собой, а на приветствие свирцев отвечала коротко, стараясь быстрее покончить с разговорами. Это было настолько не похоже на обычно приветливую Добронегу, что я невольно заразилась ее беспокойством. Что такого случилось в доме Радима? Добронега отлучалась два раза. Один раз с Альгидрасом за Ширму, второй в Сене позвать девочку, но после ее возвращения я не заметила никаких перемен. Впрочем, я была настолько зла на этого мальчишку, что вполне могла что-то пропустить. При всех разговорах Златы и Добронеги я присутствовала, но ничего настораживающего в них не было. Обычные разговоры, немножко о Радиме, немножко о каких-то травах, пара слов об Альгидрасе, который, к слову сказать, будто растворился где-то во дворе Радимира. Во всяком случае, больше я его так и не увидела. И еще Злата упомянула, что приезжает ее отец. Вот, кажется, и все. Что же тогда так встревожило Добронегу? Рана Альгидраса? Все в порядке?» — спросила я осторожно, когда Добронега, споткнувшись, едва не выронила из рук корзинку с какими-то горшками, переданными златой. «Да, да», — ответила Добронега, на мой взгляд, слишком поспешно, что заставило меня заволноваться всерьез. Я так задумалась о причинах столь странных перемен, что едва не вошла следом за Добронегой во двор через переднюю калитку. Чудом успела очнуться и, придумав какой-то предлог, побрела в обход». Едва я настроилась на серьезный разговор, решив сыграть на том, что волнуюсь и что Добронега выглядит нездоровой, как мать родимая и в самом деле объявила, что ей нездоровится, и скрылась в своих покоях. Я какое-то время изучала закрывшуюся дверь, а потом вздохнула и опустилась на скамью. Я ужасно устала от этих загадок, необъяснимого поведения окружающих и от своей чужеродности здесь. Мне хотелось домой... Туда, где все понятно и привычно, где не нужно притворяться и следить за словами. Прислонившись затылком к стене и чувствуя, как волосы цепляются за шершавое дерево, я в который раз подумала, что вот сейчас закрою глаза крепко-крепко, а потом открою их дома в своей постели. А это все окажется не более чем реалистичным сном. И я, наверное, никому никогда о нем не расскажу, потому что это только моё. И даже если после всего этого я решусь дописать роман, то увиденное здесь, пожалуй, в него не включу. Слишком оно настоящее для простого текста. Я зажмурилась изо всех сил, стараясь представить свою комнату в мельчайших деталях. Вот сейчас открою глаза и увижу маки на стене, вышитые Ольгой к моему прошлому дню рождения. Эта вышивка была первым, что я видела при пробуждении. Я дернула головой и больно ударилась затылком о стену. Проклятые сверчки стрекочут так, что в доме слышно. Ну как тут представишь себя дома под такой концерт? Я пододвинулась к столу и, склонившись над столешницей, прижалась щекой к гладкому дереву. Я не справлюсь здесь одна. Я не смогу. Ведь обычно в книгах, попадая в иную реальность, человек вдруг становится героической личностью и, походя, спасает мир от краха. А я? Во мне же не появилось ничего героического — Я все так же до мурашек боюсь насекомых и темноты. И уж, конечно, никаких особых способностей в себе не ощущаю. Я усмехнулась, представив, что у меня был бы шанс оказаться каким-нибудь эльфом, ожидавшим своего часа в другом измерении. Или кем в таких случаях оказываются главные герои. Мысль так меня развеселила, что, не удержавшись, я начала смеяться. И только услышав странный всхлип, который уже сложно было замаскировать под смешок, Я поняла, что это истерика. Выпрямившись, я принялась размазывать слезы по лицу, глядя на то, как на столешнице разрастается влажное пятно. Мне нужна помощь. Мне просто необходимо с кем-то поговорить. С кем-то здравомыслящим, кто поможет мне лучше понять этот мир, и тогда, возможно, я найду ответ на вопрос, зачем я здесь оказалась. Странно, но вопрос «как» меня уже не интересовал. Я подумала о Злате. Она была не намного старше меня. А что, если попытаться наладить отношения с ней? Я мысленно отбросила написанное когда-то и попробовала проанализировать то, что видела здесь своими глазами. Встав из-за стола, я прошлась по комнате, вытирая слезы, зачерпнула воды из деревянной бочки, сделала большой глоток, умылась. Итак, что я знаю о Злате? Первое, что я поняла — Очень сложно составлять свое мнение о человеке, которого уже якобы знаешь. Обрывки придуманных событий так и крутились в сознании, мешая анализировать. Но здесь я не могла полагаться на выдуманные сведения. Вдруг они далеки от истины. Я вздохнула. Злата была умной. Но не просто умной, она была мудрой, раз уж сумела укротить и привязать к себе такого человека, как Радимир. А еще у нее хватило мудрости не делиться с мужем своим мнением относительно Всемилы. Почему-то, казалось, Радим бы не стерпел критику в адрес сестры. Значит, злата была хозяйкой положение гораздо больше, чем могла предположить всемила, и при этом искренне любила мужа. Как-то даже слишком честно, слишком по-настоящему. Я снова поймала себя на мысли, что в этой сумасшедшей реальности все какое-то слишком настоящее. Итак, если допустить, что Злата — здравомыслящий человек, к тому же не ослеплённый любовью ко всемиле, может быть, рассказать ей правду? Просто взять и рассказать. И... и загреметь в психушку в привычном мире. А здесь... Интересно, как с сумасшедшими поступают здесь? Я поймала себя на том, что хожу от стены к стене, и испугалась, что могу разбудить добронегу. Подхватив со стола кованый фонарь, я перебралась в покое Всемилы и снова принялась расхаживать по комнате. Нет, Злата отпадала. все таки она женщина, так что даже если случится чудо, и она мне поверит, где гарантия, что не расскажет Радиму? Более того, наверняка расскажет, потому что попросту побоится взять ответственность на себя. Да и чем она может мне помочь? Больше расскажет про Свирь, про Всемилу? Этого недостаточно. Радим отпадал, Он не просто не поверит, он. Впрочем, я вдруг подумала, что боюсь как раз того, что он поверит. Я когда-то решила, что он просто верит, что я всемила, и против этой веры я бессильна. Но если эту веру разрушить, я не просто лишусь защиты. Даже предположить страшно, как отреагирует горячий нравом родим на предательство и осознанную ложь. Улеп, он не поверит ни единому слову. Это ясно как день. «Добронега...» Я вспомнила, какой подавленной она сегодня выглядела, возвращаясь из дома сына, и почувствовала беспокойство. Нет, я не смогу взвалить на нее эту ношу. Даже если она поверит, даже если согласится помогать, разве она заслужила подобное? Узнать, что та, кого она считала дочерью, мертва, а я — неведомая приблуда, занявшая чужое место, обманувшая ее сына? Впрочем, сколько бы я ни прикрывалась беспокойством от Бронеги, страхом перед родимым, недоверием к злате, на самом деле я знала, что ни один из них мне не поверит. Никогда, да я бы и сама на их месте не поверила. Я устало опустилась на кровать и бездумно оглядела комнату, освещенную неясным светом фонаря. Мне оставалось просто плыть по течению и ждать, чем все это закончится. Я и рада была бы бороться с потоком, но мне ведь даже неизвестно, в какую сторону плыть. Я вздохнула, вновь вспомнив визит в дом Родима и бусы, которыми хвасталась Злата. Запретив себя думать о том, кто их сделал, я вновь и вновь представляла резные бусины. Это успокаивало и одновременно беспокоило. Я встрепенулась и еще раз обвела взглядом комнату. Меня осенила догадка. Вскочив, я подхватила фонарь и бросилась в общие комнаты, открывая дверь за дверью и стараясь не шуметь. Я высоко поднимала фонарь, разглядывая стены, шкафы, ставни, а потом, вернувшись в покое Всемилы, потрясенно присела на сундук. В этом доме не было ни одной резной поверхности. Альгидрас, украсивший все, что попалось под руки в доме Радимира, не прикоснулся ни к чему в доме Добронеги. Может быть, Добронега не позволила... Я тут же вспомнила, как она обнимала Альгидраса и ее фразу «У Олега золотые руки», сказанную с гордостью. «Неужели из-за Всемилы?» Позже, ворочаясь в постели в бесплодных попытках уснуть, я вдруг задумалась о том, насколько точно моя писанина отобразилась в этом мире. Вдруг Всемилы не погибла. Может, и не было никаких кваров в тот раз — И она просто уехала с мужчиной, упорхнув из-под крыла чрезмерно опекавшего ее брата. Вдруг она передумает да вернется. А еще, если совпадения все-таки детальны, выходит, что кваров и впрямь не было. Ведь похитил то всемилу кто-то из своих. Я попыталась вспомнить, к чему собиралась свести сюжетный ход, но так и не смогла. Будь я писателем, мой роман имел бы четкий план, а так. Я надеялась на то, что в нужный момент сюжет сам вырулит куда-нибудь. Я даже конец истории не придумала, если уж на то пошло. И уж точно свое появление в ней я никак не планировала. Ведь мысли из серии «Как должно быть интересно в том мире» нельзя назвать осознанным желанием погрузиться в историю по-настоящему. Да и на деле это оказалось тем еще удовольствием. И зачем я только придумала этих дурацких кваров, Какие мотивы у них могли быть для похищения и убийства сестры воеводы? Ладно бы выкуп потребовали, а то просто так. Я себя одернула. Похитили не квары. Я просто начинаю думать так, как твердит Радим. Это он назначил злодеев, и обсуждению его версия не подлежала. Но его можно было понять. Квары являлись единственными врагами княжества. Я задумалась. Вдруг то, что Всемилу похитили свои, важно... А если так, то нужно рассказать правду. Но как тогда выкрутиться? Как правдоподобно объяснить свое появление здесь? В каждой уважающей себя книге про попаданцев есть какой-нибудь старец, который все всегда знает и берет шефство над главным героем. И где он? Я подумала, было об Улебе, но его шефство заключалось в словах "Все хорошо будет» и «не дури, девонька». Мысли сами собой переметнулись на альгидраса, но я упрямо отбросила этот вариант. И так нервы никуда не годятся, а с этим мальчишкой, как по краю обрыва, одно напряжение. Так я и промучилась всю ночь. Неудивительно, что утром я чувствовала себя совершенно разбитой. Еле выбравшись из постели, я направилась в баню, чтобы принять что-то вроде утреннего душа. Вода в бочке была прохладной, но с недавних пор меня это не смущало. Так странно я поймала себя на мысли, что привыкла быть здесь. Привыкла просыпаться среди запахов дерева и сушеных трав. Привыкла к тому, что утром приходится умываться холодной водой. Привыкла к одежде, которая сперва казалась неудобной и за все цепляющейся. И мне было здесь неплохо. Гораздо лучше, чем я могла бы ожидать. Особенно так казалось в моменты спокойствия, когда рядом никого не было, и мне не нужно было притворяться. Я насухо вытерлась и оделась. Утро встретило меня легким ветерком и щебетанием птиц. Добронега уже хлопотала у печи, и я, натаскав воды всем, кто в ней нуждался, присела за стол, глядя на то, как ловко мать родима управляется с ухватами. Только я подумала о том, насколько активно Добронега для своего возраста, как ухват выпал из ее рук, сбив крышку с котла. Крышка покатилась по полу. В полной тишине она прогрохотала по комнате, заставив дымчатого котенка умчаться за порог а потом ударилась о ножку стола и упала. Я подняла крышку и впервые за утро взглянула на лицо Добронеги. Оно словно осунулось и постарело. «Что случилось?» — выпалила я, стиснув крышку и мгновенно вспомнив вчерашнее подавленное состояние Добронеги. Добронега протянула руку и попыталась забрать крышку. Я не отдала. Тогда она пододвинула стул и в молчании опустилась на него. Я положила крышку на загнетку и присела рядом. Добронега внезапно подняла на меня взгляд и коснулась моей щеки. Ее пальцы были холодными и мокрыми. Видимо, вода выплеснулась из чугуна. «Князь едет», — проговорила она. «Да, я знаю. Злата вчера что-то такое говорила». «Когда?» Я решила проявить вежливость, хотя лично мне было наплевать на приезд отца Златы. Он не сказал... «Но, верно, скоро», — негромко откликнулась Добронега, отводя взгляд. «Что ты помнишь о нем? «О князе Любиме?» — быстро спросила я. Добронега кивнула и пристально на меня посмотрела. Я напряглась, чувствуя в вопросе подвох. «Он князь этих земель, и родим у него на службе. И он подарил свирь отцу...» Я чуть не добавила «родима». Но вспомнила, что Всеслав был и всемилиным отцом. «Не он подарил. Его отец», — откликнулась Добронега. «Да не о том я, дочка. Князь отдал Златку за родима, чтобы власть здесь укрепить, верность его подтвердить. Хотя куда уж вернее родимушки?» Добронега на миг замолчала. Я нетерпеливо кивнула. «У него шестеро детей, да все в укреплении союзов розданы». «Это разумно», — ответила я, чтобы что-то сказать. Добронега странно посмотрела на меня и вдруг проговорила. «Помнишь-то, что сама просватана?» И я вспомнила. Желудок нехорошо сжался. Как у меня из головы могло вылететь, что Всемила просватана за княжеского сына? Ведь Злата же упоминала. До этого момента я как-то не соотносила себя и Всемилу настолько. А тут вдруг поняла, что если ничего не изменится, мне придется выйти замуж неизвестно за кого. Я вспомнила, что в семье не понравился суженый, и она надеялась уговорить брата отменить свадьбу. И сжала виски руками. Он едет с сыном? Никто не знает. Вчера вести пришли, что скоро ждать. А когда с кем — неведомо. Я медленно встала, подошла к котлу, Накрыла его крышкой, двигаясь точно во сне. Что делать? Оказывается, все эти дни я жила припеваючи. Теперь же, когда Добронега сказала, что мило просватана, я по-настоящему испугалась. Испугалась до дрожи в коленях. И сразу на меня нахлынул миллион «а если?» «А если я так и останусь здесь навсегда?» «А если мне вправду придется выйти замуж неизвестно за кого?» «А если...» «Сама мысль была настолько абсурдной, что поразила меня больше, чем вся ситуация с моим появлением здесь». «Но почему? У родимой и Златы уже есть союз. Зачем я?» Добронега вздохнула так, словно разговор причинял ей боль. «Союз-то союз, только те союзы ради детей заключаются. А Златку с родимушкой мать роженица до сих пор своей милостью обходит». Мне стало нехорошо, а Добронега продолжила. «Да через тебя, дочка, верность родимого еще крепче будет. Тут он уж никакого указа княжеского не ослушается». Добронега снова вздохнула, теребя край фартука. «Он мне не нравится», — чужим голосом проговорила я, повторяя мысли всемилы. Добронега подошла ко мне и крепко обняла. Я прижалась к ней изо всех сил, отчетливо понимая, что надежды Всемилы на отмену свадьбы были нелепыми и детскими. Просто потому, что сама она была взбалмошной и ветреной, и считала, что жизнь похожа на сказку. А то, что родим с детства во всем ей потакал, привело к тому, что она не воспринимала трудности всерьез. Я тоже пока многого не понимала, но даже мне было ясно, что здесь, в конечном счете, все решает тот, у кого больше власти — а все остальные просто повинуются. Например, в Свери прослеживалась четкая иерархия. Приказы Радима не обсуждались, хотя не согласные с ними были. Спорил с водой и вовсе один Альгидрас. Даже Улеп мог лишь что-то по отечески посоветовать, но далеко не всегда Радимир его слушал. С Альгидрасом же, как я поняла, спорил до хрипоты, но нередко соглашался. Значит, князь фактически хочет получить в заложнице сестру Радимира, чтобы навсегда приручить воеводу свири. Радим как-то дал понять, что его верность не абсолютна? Или же свирь настолько ценна, что князь перестраховывается, а для этого и сына не жалко? Я зажмурилась. И что мне делать в этой ситуации? Как вести себя? «Ничего, дочка», — негромко проговорила Добронега. Все образуется». Я кивнула. Мы обе понимали, что она просто успокаивает себя и меня. Ничего не образуется. В тот день князь так и не приехал, а я так измотала себя бесплодным ожиданием, что к вечеру мне уже настолько было плевать на собственное будущее, что я даже и решилась подойти к Серму. После того, как он поранил Альгидраса, я уже пыталась с ним подружиться, Но мои первые шаги навстречу в виде большой кости, миски с молоком и куска хлеба остались непонятыми. При каждом моем появлении шерсть на загривке серого вставала дыбом, а верхняя губа приподнималась, обнажая крепкие зубы. Он не рычал, просто скалился. Но от этого оскала хотелось убежать в дом и подпереть дверь изнутри. Мне никогда не удавалось ладить с собаками. Я не понимала, что у них на уме, и почему иногда виляние хвостом в секунды может смениться рыком. Не знаю, как долго бы еще я обходила собачью будку стороной, но в тот вечер я слишком накрутила себя и слишком устала. И вот в таком подавленном, хандрящем настроении я отправилась на очередной сеанс налаживания отношений с Серым. Серый меланхолично помахивал хвостом, устроившись в большой яме, вырытой им, судя по его виду, собственноручно. Я задумалась, уместно ли к собаке применить слово собственноручно или правильнее будет собственно лапно. Пока мой мозг был занят филологическими изысканиями, голова серого приподнялась, и розовый язык быстро облизал покрытый землей нос. «Привет», — сказал я, — «давай, наконец, с тобой подружимся». Серый навострил уши, но впервые не оскалился. Я присела на бревно чуть поодаль, и разгладила длинную юбку. «Понимаешь, я не виновата в том, что попала сюда. Я понятия не имею, как это случилось. И ты даже представить себе не можешь, как мне хочется вернуться». Я почувствовала, как горло перехватило и подняла лицо к небу, цепляясь взглядом за розовеющие облака. «Мне страшно здесь, серой. Вот вчера еще не было так страшно. А сегодня меня ждет неизвестно что, понимаешь?» здесь мне все чужое и я вообще никому не нужна то есть нужна но не я а дома я нужна наверное у меня там родители друзья интересная работа там дом я говорила все это и отчетливо понимала что мир о котором я рассказываю серому сейчас даже мне самой кажется призрачным и не настоящим словно это он был когда то придуман а настоящий вот этот я посмотрела на настороженного пса неотрывно следящего за мной словно он и вправду понимал о чем я ему рассказываю и вздохнула ждешь хозяйку да серый тревожно повел ушами и понюхал воздух или уже не ждешь говорят собаки чувствуют когда что то случается ты чувствуешь да сразу понял что ее нет пес опустил голову пристроив морду на вытянутые лапы Прижал уши и вдруг заскулил. Тоненький, жалобный звук, казалось, никак не мог исходить от этого огромного зверя. Тем страшнее он звучал в предзакатном воздухе. Словно реквием по всему, что уже никогда не случится. Я зажмурилась, борясь с желанием зажать уши. Значит, не врут те, кто рассказывает душещипательные истории про преданность и верность. Значит, собаки все понимают и все чувствуют. Я сглотнула, почувствовав комок в горле. Так плохо мне не было даже в ту минуту, когда я впервые смотрела в глаза Радиму и понимала, что он обманывается, продолжая любить ту, которой уже нет. Серый не обманывался. Он знал. И я почувствовала вину. «Ты прости меня, что так получилось», — попросила я пса. Казалось, он понял. Вдруг встал и встряхнулся. Пыль разлетелась в разные стороны. На меня, не мигая, уставились синие глаза. В них не было злости, не было ярости. Только нечеловеческая тоска. «Серый, серенький, ты прости!» — повторила я и, повинуясь какому-то порыву, шагнула навстречу зверю. Мохнатые уши шевельнулись, прижимаясь к голове, но я не остановилась. Я все время задавалась вопросом, похож ли мой голос на голос Всемилы. И, кажется, в эту минуту получила ответ: Серый понимал, что перед ним другой человек. Об этом говорили его обоняние, зрение, но слух подводил. Я вспомнила, что собакам нельзя показывать страх. Но в тот момент я не боялась. Мелькнула шальная мысль, что он с легкостью может перегрызть мне горло. Но почему-то я знала, что этого не произойдет. А если и произойдет, ну что ж, все закончится. Сегодня мне почти этого хотелось. Моя рука коснулась жесткой шерсти. Я почти физически ощутила напряжение серого. Но ничего не произошло. Влажный нос ткнулся мне в руку, испачкав землёй. Я запустила пальцы в густую шерсть, негромко приговаривая что-то. Серый поднял морду. Он не признал меня хозяйкой, но мне показалось, что в тот миг мы друг друга поняли. Остаток вечера я просидела у собачьей будки, перебирая густую шерсть на загривке и думая о том, что мы с Серым одинаково одиноки в этом мире. Несмотря на свою маленькую победу, я засыпалась тяжелыми предчувствиями. Наверное, поэтому мне всю ночь снилось, что я плыву на матраце посреди моря, и он вдруг начал сдуваться. Я снова проснулась разбитой и измученной. Погода была под стать моему настроению. С утра накрапывал мелкий дождик, небо было затянуто тучами. Добронега за завтраком сообщила, что князь приедет, скорее всего, сегодня. Будто бы вестовые передали, что он идет морем на лодье Будимира. От этого известия завтракать расхотелось окончательно. И я засовывала в себя ложку за ложкой, только чтобы не тревожить Добронегу. Впрочем, скоро поняла, что Добронега занимается примерно тем же, через силу ест и пытается делать вид, что все хорошо. «Почему ты не любишь князя?» — вырвалось у меня. Добронега выронила ложку и подняла на меня взгляд. Я замерла, испугавшись, что чем-то себя выдала. Может, эта история отлично известна семиле Может? Тебе почудилось, дочка. Натянуто улыбнулась Добронега, поправляя платок. Не здоровится мне что-то. Я сейчас к милославе схожу. Проведаю, да отдохну после. Мне оставалось только вздохнуть. Еще одна загадка в копилку но думать о ней уже не было ни сил, ни желания. Я ощутила укол тревоги, никак не связанный с этим местом. Словно что-то из другой жизни, что-то... Я попыталась ухватиться за это ощущение, но у меня ничего не получилось. В покоях Всемилы я долго выбирала наряд. Меня не пригласили встречать корабль князя. Оно и понятно, кто я тут такая. Но все таки я выбрала платье, отличное от тех, что носила каждый день. Впрочем, отличалось оно лишь узором. По вороту, краю рукавов и по долу тянулась невозможно красивая вязь. Я задумалась, вышивала ли его всемила. И если да, а скорее всего так и было, то каким образом эта весьма неприятная девушка могла создавать такие удивительные вещи? В узоре, казалось бы, не было ничего необычного, просто тонкие изогнутые линии, переплетающиеся хаотично без всякой системы. Но оторвать глаз от него было невозможно. Так же, как от бусин, вырезанных альгидрасом. И я с удивлением поняла, что узоры чем-то похожи между собой. Но так как это платье лежало в тех же сундуках, что и обычные вещи всемилы, я рассудила, что это вряд ли наряд для особых случаев. Появиться в свадебном платье было бы неловко. Впрочем... Где же них, там и свадебное платье. Нервно усмехнулась я. Серый при виде меня впервые не ощетинился, а даже пару раз вильнул хвостом. Я посчитала это добрым знаком, выходя со двора через передние ворота. Да и дождик наконец прекратился. Тоже добрый знак. Город словно вымер. На улицах не было людей, спешащих по делам. Не было гуляющих, не было даже кошек. В первый момент я испугалась, что это какая-то новая реальность, а потом услышала отдаленный шум. Я направилась в сторону главных ворот, справедливо рассудив, что княжеский корабль пристанет именно там. Наверное, правильнее было бы остаться дома, но мне стало любопытно. Неизвестно, как сложится моя жизнь дальше. Вдруг это единственный шанс увидеть подобное зрелище своими глазами. причем не постановочное, а самое что ни на есть настоящее. Я шла по набухшей влагой земле, обходя лужи и стараясь не запачкать подол. Свежий ветер касался лица и трепал расшитые рукава. В воздухе витало ощущение надвигающихся перемен. Казалось, у главных ворот, с внутренней стороны, собрался весь город. Я впервые увидела, как много человек живет здесь под защитой Радимира. Дети постарше сидели на деревьях, на поставленных друг на друга скамьях, притащенных сюда колодах. Малышня не могла усидеть на месте от возбуждения, и нарядным женщинам то и дело приходилось их одергивать и ловить особо расшалившихся. Плечи женщин укрывали вышитые шали, платья перехватывали расшитые узорами пояса. Мой наряд на этом фоне выглядел весьма скромным. Зря я переживала. Особенно празднично выглядели молодые и незамужние девушки. Все правильно, с князем приедет дружина. Глядишь, заприметят молодой воин». Чужие-то всегда краше своих, кажется. Я сбавила шаг, увидев группу смеющихся девушек, и почувствовала себя не в своей тарелке. Это ощущение усилилось, когда на меня стали оборачиваться. Сначала украдкой, а потом все больше и больше голов поворачивалось в мою сторону, откровенно разглядывая, перешептываясь. Зачем я сюда пришла? Не сиделась мне дома. Любопытно стало. Несмотря на прохладный день, меня бросило в жар. Я почувствовала, что щеки заливает румянцем и прокляла свою дурацкую привычку краснеть почем зря. Но уйти сейчас было глупо, меня уже заметили, и отступать было стыдно. Решительно подойдя к толпе, я громко поздоровалась. В ответном приветствии мне почудилась насмешка. Впрочем, плевать. Глубоко вздохнув, я решила подойти ближе к воротам. Не смотреть же мне на спины собравшихся, раз уж все равно пришла сюда. Да и к тому же Всемила, сестра воеводы. Я еще не успела толком подумать, как мне пробраться в первые ряды, как стоящие с краю люди начали расступаться. Где-то в толпе женский голос с насмешкой произнес Суженный. Похоже, Радиму после предполагаемого плена сестры укваров, будет очень непросто разрешить ситуацию с замужеством Всемилы. Сверцы относились ко мне с пренебрежением, и я допускала, что немалую роль в этом могли сыграть плен и срезанные волосы. Может, и не будет никакой свадьбы? Может, Родим все решит? Кому нужна невеста, которые натешились в плену? Я тут же осадила сама себя. Это брак в укреплении верности воеводы, и лично всемила с ее проблемами, мало кому интересно. Вздохнув, я шагнула вперед. Глядя, как люди расступаются передо мной, точно перед прокаженной, словно соприкоснуться со мной даже локтем было чем-то недопустимым. Я старалась дышать глубоко, опасаясь, что постыдно разревусь или убегу отсюда. Толпа закончилась неожиданно. Шаг, и передо мной уже широко распахнутые ворота. Десятки глаз жгли спину, словно каленое железо. Я сделала еще один шаг вперед, потом еще. От попыток дышать глубоко закружилась голова, и меня слегка повело. Мир вокруг будто качнулся и подернулся дымкой. Я почувствовала приступ паники. Только обморока мне здесь не хватало. Наваждение рассеялось так же быстро, как и появилось, но на душе остался неприятный осадок. Я поняла, что стою отдельно от толпы зевак, и передо мной распахнуты широкие дубовые ворота. У каждой створки застыло по вооруженному дружиннику. Поверх кольчуг на них были надеты красные плащи с желтой каймой по краю, цветавые водороди мира. Я снова вздохнула, чувствуя неприятный озноб. Мне следовало бы вернуться в гущу людей, так было бы правильно, но я не могла себя заставить. А еще меня вдруг с непреодолимой силой потянуло за ворота. Так бывает во сне, когда ты фанатично пытаешься открыть какую-нибудь дверь, даже не зная, что за ней. Просто знаешь, что должен ее открыть, иначе случится что-то непоправимое. Подобное чувство посетило меня и сейчас. Я знала, что должна быть там и все. В конце концов, хуже свирца обо мне думать уже не станут. Выскользнув за ворота, я запоздала, подумала, что женщине здесь не место. Позади меня собрались все жители свири. За чертой же города стояли всего шестеро. Ради мир, четверо дружинников, среди которых я узнала у Леба и Альгидрас. Все были в парадной форме и безоружными в знак вассальной преданности. Ветер трепал красные плащи, выделявшиеся яркими пятнами на фоне серого утра, а по неспокойной воде под равномерные взмахи весел приближалась к берегу княжеская лодья. И все это напоминало ожившую картину, от которой было невозможно отвести взгляд». Я нерешительно преодолела расстояние до группы встречающих, буквально кожей чувствуя десятки взглядов, жгущих спину. Чтобы хоть как-то успокоиться, я неотрывно смотрела на затылок Радима, на его развивающиеся по ветру черные волосы и не могла отогнать ощущение тревоги. Наверное, я ставлю Радимира в неловкое положение. Наверное, я не должна... Я вдруг почувствовала стылый ветер со стремной и поежилась, подумав, что мне стоило надеть что-то сверху. Нарядное-то я, может и нарядное, но замерзну тут в два счета, если корабль так и будет еле тащиться в сторону берега. Впрочем, с чего я взяла, что мне позволят остаться? Вот сейчас Радимир меня заметит и пошлет отсюда подальше, и, пожалуй, это будет самым правильным решением. Альгидрас обернулся, скользнул по мне взглядом и, тут же, сделав шаг вперед к Радиму, что-то зашептал. Радим быстро обернулся, сперва нахмурился, а потом поманил меня рукой. Видимо, это не было выпиющим нарушением этикета, иначе Радим отправил бы меня в освояси. Во всяком случае, мне очень хотелось так думать. Я подошла ближе. Альгидрас сделал шаг в сторону, уступая мне место за правым плечом воеводы. Сам он встал слева от меня. Я бросила на него быстрый взгляд. Мне очень нужно было почувствовать хоть какую-то поддержку. Он заметил мое движение и повернулся ко мне. Ничего не выражающий взгляд быстро скользнул по моему лицу, по шее, и тут его глаза расширились. Мне показалось, что, будь мы в другой ситуации, он бы отшатнулся. Моя рука в панике метнулась к горлу. «Что там? Насекомое? Грязь?» Пальцы наткнулись на жесткую вышивку альгидрас медленно поднял взгляд к моему лицу и в тот момент я поняла что сделала что- то страшное может это все таки свадебное платье может его нельзя было но ведь Радим никак не отреагировал хотя до да того ли ему я посмотрела на окаменевшее лицо альгидраса нервно сглотнула и отчаянно замотала головой словно стараясь объяснить ему что все не так что я не специально Я отрицала, сама не знаю что. Но в его взгляде было столько всего, что впору было разреветься. Он закусил губой и быстро отвернулся. Мы стояли в шаге друг от друга, и я отчетливо слышала, как часто он дышит, словно только что бежал изо всех сил. Да что же я за дура такая? Что я опять не так сделала? Именно в этот миг вновь начал накрапывать дождик. Апофеозом всему. Я снова поежилась от ветра, ставшего просто невыносимым, и прокляла любопытство, выгнавшее меня сегодня из дома. Посмотрела вниз на истерзанную землю, напитавшуюся влагой во время ночного дождя, подняла взгляд на напряженную фигуру Родима и вновь покосилась на Альгидраса. Он стоял, глядя прямо перед собой. Несколько секунд я рассматривала его напряженный профиль — Почувствовав это альгидрас, на миг опустил взгляд и глубоко вздохнул, словно стараясь успокоиться. Ветер донес возбужденные голоса со стороны городских стен. Я с тоской посмотрела на реку. Корабль приближался. Пробираясь в толпе, я слышала, что это небывалый случай. Князь приходит морем. Будто это что-то значит. Только что именно, я так и не поняла. Запомнила только, что это корабль Будимира, того самого, который возглавлял поход на Кваров, воина, стоявшего под одними знаменами еще с отцом Радимира. Весла мерно двигались, уверенно направляя корабль к пристани. Картина выглядела почти сюрреалистично. На фоне серого пасмурного неба огромным пятном расправился синий флаг, в центре которого орел сжимал в когтях стрелу. Герб князя любима. Казалось, флаг вот-вот заслонит все небо. Корабль приближался, как в сказке, как в книге. Я вздрогнула. Реальность вновь будто покачнулась и задрожала. Корабль развернулся боком к ветру и замедлил ход. По каждому борту мерно работали весла, умело направляя судно к берегу. За пеленой мелкого дождя пока не было видно находящихся на палубе, но воевода выпрямился, глядя на знакомый флаг. Ни дождь ему, ни помеха, ни ветер. Он стоял на шаг впереди своих людей, и все в нем выдавало вождя, защитника этой земли. Как бы ни был высок рангом пребывающий, свирь земля воевода Радимира, и каждый думал об этом в тот миг». Когда корабль приблизился настолько, что прибывшие и встречавшие могли бы разглядеть друг друга, не будь дождя, Радимир поднял руку в знак приветствия. И в этот же миг с корабля ответили «Тяжелый стрелой, прорезавший ветер и капли дождя и вонзившейся в грудь воеводы». Радимир покачнулся. Я отряхнула головой, отгоняя на вождение — Взгляд сам собой метнулся к Радиму. Он по-прежнему стоял чуть впереди, высокий, несгибаемый. Словно в замедленной съемке я увидела, как правая рука Радима поднимается в приветственном жесте и почувствовала головокружение. «Слишком похоже, слишком». Я не успела подумать, что делаю, будто это была не я. «Радим, это не Будимир! Мой голос разнесся над поляной, над рекой, над этими дождем и ветром. Я даже не успела испугаться своего нелепого крика. Краем глаза увидела резкое движение слева. Альгидрас повернулся. Справа рука кого-то из воинов дернулась к поясу, где в честь прибытия высоких гостей не было меча. Улеп что-то сказал. Но все это шло фоном. Я сама не отрывала взгляда от Родима. Он медленно обернулся. То есть мне тогда показалось, что он делает это очень медленно. Во взгляде сквозили удивление, смятение и, наверное, все же стыд за сестру. Но все эти эмоции тут же испарились, потому что с корабля ответили: тяжелой стрелой. Родим покачнулся и резко повернулся в сторону реки. Из его левого плеча торчала стрела. А дальше мир словно сошел с ума. Резкий выкрик Родима совпал с таким же криком на корабле. Вёсла, ещё минуту назад осторожно подводившие корабль к причалу, разом ударили по воде, изменяя направление судна. Одновременно с этим сквозь пелену дождя зажужжали, засвистели стрелы. В первую секунду я, пожалуй, даже не поняла, что всё это настоящее. Я ещё не отошла от неожиданного смешения реальностей и от того, что решилась на такой сумасбродный шаг — выкрикнуть что-то, чего сама не знала наверняка, поэтому плохо понимала, что делать теперь. Внезапно кто-то с силой сжал мое запястье и дернул вниз. Упав на колени, я оглянулась в сторону ворот, из которых уже выбегали дружинники. Со стен летели щиты, вонзаясь в землю острыми краями. Красные плащи, красные щиты. Это было бы очень красиво, если бы не было так страшно. Я попыталась посмотреть, все ли в порядке с родимым, но в эту секунду оказалась лежащей на мокрой земле. Хотела сказать, что могу и сама, что не обязательно, но так и не успела придумать, что именно не обязательно. Неожиданно сильная рука надавила на мой затылок, и я почувствовала, как моя щека вминается в вязкую грязь. «Не шевелись!» — прозвучал у уха напряженный голос. Я открыла глаза и увидела стрелу, вонзившуюся в землю в шаге от моего лица. Наверное, именно тогда я и поняла, что это не игра. «Как родим!» — мне показалось, что мой голос не слышен за свистом стрел. Но с каким-то чудом услышал или просто догадался, о чем мой вопрос. «Цел», — коротко ответил он. Я его по-прежнему не видела, Мое лицо было повернуто в противоположную сторону. Зато я чувствовала его руку на затылке, не позволявшую мне поднять голову. Рядом с нами приземлился на колени воин с двумя щитами. Я словно во сне наблюдала, как черная жидкая грязь чавкнула, а брызги осели на звеньях кольчуги, на руке сжимавший щит, на красной материи плаща. Часть капель попала мне на лицо. Воин перекинул один из щитов Альгидрасу и, выставив перед собой второй, бросился в сторону реки. Альгидрас подхватил меня под локоть и вздернул на ноги, укрывающий том от свистевших в воздухе стрел. Почему-то этот свист был невозможно громким, хлестким, точно удар кнута. Он прорывался даже сквозь грохот крови в ушах. Я поскользнулась на жидкой грязи и не упала только потому, что меня резко дернули в сторону. Я бросила безумный взгляд на Альгидраса. Его лицо было напряжено, на левой щеке красовались разводы грязи, а волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу. Все это я отметила за долю секунды. Цел. Не успела я порадоваться этому факту, как Альгидрас куда-то меня потащил. Я и рада была бы ему помочь, но в тот момент чувствовала, что ноги меня просто не держат. Лихорадочно оглядывая наполнившийся воинами берег, я пыталась отыскать среди них родима. Через миг кто-то оказался рядом, тоже укрытый щитом. «Цела!» — выкрикнул он. Да, а ты? С нотками истерики крикнула я в ответ, пытаясь рассмотреть стрелу в его плече. Стрелы там уже не было. Он не ответил, только толкнул меня в сторону крепостной стены, крикнув Альгидрасу ⁇ Головой отвечаешь ⁇ Тот молча потащил меня в сторону затворенных ворот. После первой же стрелы их закрыли, оставив открытой лишь узкую калитку, по бокам от которой стояли воины, образовав коридор из щитов. И по этому коридору выбегали все новые и новые дружинники, на ходу прицеливаясь, перекрикиваясь. У ворот нас прикрыли еще несколькими щитами. Я почувствовала себя винтиком, выпавшим из механизма. Настолько слаженно здесь действовали все, кроме меня. Я в кого-то врезалась, обо что-то больно ударилась предплечьем, но мы даже не замедлили движение». Стоило нам оказаться за воротами, как Альгидрас оттащил меня в сторону, словно куклу впихнул в руки первого попавшегося воина и с криком «Головой отвечаешь!» бросился назад. Воин попытался возразить, но возражать было уже некому. Мне и новоявленному охраннику оставалось только смотреть вслед невысокой фигуре, на миг задержавшейся у калитки. Со стены раздалось «Олег!» Альгидрас вскинул голову, перехватил брошенный ему лук и вдоль секунды закинул на плечо, пока другой воин пристраивал на его плече колчан со стрелами. Мне это напомнило не то Олимпийские игры, не то Формула-1. Только в спортивных состязаниях не летают настоящие стрелы. За воротами по-прежнему слышались крики. «Вышли!» — раздалось сверху. «Кто?» — не поняла я. Мой охранник бросил на меня досадливый взгляд и ответил. «Наши в море». Я прикусила язык, решив не раздражать перевозбужденных боем мужчин. «Олег, ты успел?» — спросил кто-то. «Успел. Куда же он денется?» «Воеводы его за борт выкинет», — нервно пошутил кто-то. «Ясно же, еще с прошлого раза наказал. На не ни ногой». «А почему?» — не утерпела я. Все взгляды обратились ко мне. В мою голову пришла мысль, не спросила ли я о чем-то, о чем мы так должны знать. Говоривший неохотно ответил: Бережет его воевода, неуж ты не знаешь. Да и правду сказать, какой из него воин, в ближнем-то бою. Я почувствовала, как сердце сжимается. Внезапно вернулось головокружение и странное чувство пошатнувшейся реальности. Теперь все вокруг молчали, по-прежнему не отрывая от меня взглядов. В эту секунду мне в голову пришла мысль, что здесь нет Радимира, нет Альгидраса, нет Улеба. Никого из тех, кто мог бы меня защитить. Женщин и детей не было тоже. Видно, их всех разогнали при появлении опасности. Я подумала, что этим людям ничего не стоит сейчас меня убить. В конце концов, один раз со всемилой это уже произошло и заманил ее свой, один из воинов-воеводы. Кто сказал, что здесь нет тех, кто при этом присутствовал или просто знал? Мне стало страшно. «Как узнал это?» — раздалось над духом, и я, подскочив от неожиданности, обернулась к говорившему. Воин возраста у Леба смотрел на меня в упор, но в его взгляде не было враждебности. Было что-то похожее на удивление, и... Нет, я не могла определить. Узнала, что? Что не буди мир, это. Я вмиг вспомнила свой окрик. Так вот почему все они так на меня смотрят. Увидела, проговорила я, наблюдая, как настороженность сменяется благодарностью. И в эту секунду я поняла, что кто бы ни погубил сестру ради мира, среди людей, находящихся здесь, врагов, не было. Они любили воеводу как отца, как брата, и сейчас были просто благодарны. «У тебя кровь», — произнес мой охранник, указывая на разорванный рукав. Я запоздала вспомнила, как ударилась обо что-то прямо перед воротами. Пожилой воин задрал мне рукав, обнажая кровоточащий порез. Стрелой зацепило. Это донеслось до меня, как через вату. Нервное напряжение наложилось на мою боязнь крови. Я почувствовала резкое головокружение, и последним, что я увидела перед тем, как красочно грохнуться в обморок, стало взволнованное лицо воина, назначенного мне в охрану. Того самого, который охранял дружинную избу в день, когда я прибегала туда, к Радиму. Лицо это было бледным и по-прежнему покрытым подростковыми прыщами. А еще на нем был миллион веснушек. Как тебя зовут? Зачем-то спросила я. Баян, удивленно ответил мальчишка, и меня накрыло темнотой.